Глава 3. Чем схожи такие разные Корея и Иран? «Иран важнее, чем Корея» — Уинстон Черчилль. У Кореи и Ирана немало похожих черт. Как минимум в Сеуле есть Тегеранский проспект, а в Тегеране — Сиульский проспект. Обе страны в 1940-е годы граничили с Советским Союзом, Иран с юго-западной его частью, Корея с восточной из-за чего обе эти страны были крайне важны геополитически для США и Британии. Еще один момент сходства – то, что в начале 1950-х годов Штаты и Британия непосредственно участвовали в событиях на территории этих стран. В 1950 году разразилась Страшная Корейская война, в ходе которой Великобритания отправила в Корею около 60 тысяч солдат, около 4 тысяч было убито. Больше солдат в Корею отправили только США, и масштаб потерь тоже был немалым. Представляется, что Корея была важным регионом для Британии, хотя и не настолько важным, как Иран. По крайней мере, Черчилль однажды сказал: "Иран важнее, чем Корея". Обеспечение безопасных поставок иранской нефти значимый фактор в сдерживании Советского Союза. Не в последнюю очередь, Британия участвовала в Корейской войне потому, что в ее интересах было остановить распространение советского влияния и коммунизма на Дальнем Востоке. Кроме того, если учитывать особые отношения между США и Великобританией, опиравшиеся на давние исторические, культурные и языковые традиции, отправка этих 60 тысяч солдат была необходимой, даже несмотря на отсутствие какой-либо экономической заинтересованности Британии. И все равно для Лондона важнее был Иран и как буферная зона, и с точки зрения безопасности поставок нефти. В Иране же на протяжении всей войны росли антианглийские настроения, много лет не теряющие значимости в силу исторических причин. Во время Второй мировой войны Иран поначалу сохранял нейтральность, но затем постепенно начал склоняться на сторону Германии. Тогда союзники ввели в Иран войска, не сложили тогдашнего правителя Реза Шаха-Пехлеви и возвели на трон его сына Мухаммеда. Похожую стратегию «сместить правителя, но сохранить династию» союзники применили и в Японии после окончания Второй мировой, видя в этом преимущество для поддержания контроля над народом. Примечание. Император Хирахита не был смещен с трона по итогам Второй мировой войны. В рамках послевоенных преобразований он отрекся от божественного происхождения, а по новой конституции его роль свелась к бытию символом государства и единства народа. Не менее, если не более важной причиной антибританских настроений была нефть. Англо-иранская, до 1932 года англо-персидская, нефтяная компания с 1945 по 1950 год заработала 250 миллионов фунтов, тогда как Иран в качестве выплат по концессии получил только треть – 90 миллионов фунтов. Если учесть, что в тот же период соседняя Саудовская Аравия заключила с американцами соглашение о разделе прибыли пополам, недовольство иранцев станет понятнее. Еще одной раздражающей деталью было то, что в названии «Арамка» на первом месте стояло прилагательное «Арабский», в отличие от англо-иранской нефтяной компании. На фоне народного недовольства на политической сцене Ирана появился новый деятель демократического толка – Мохаммед Масаддык. Благодаря обещанию национализировать англо-иранскую нефтяную компанию он победил на всеобщих выборах в апреле 1954 года, став премьер-министром. Ставленник союзников шах Мохаммед Пахлеви потерял часть власти и отошел на второй план. Антиамериканское и антибританское правительство Масаддыка – стало мишенью для Вашингтона и Лондона. Для Британии Масаддык был опаснее Северной Кореи, с которой шла война на другом конце света. Новый иранский премьер-министр сразу после вступления в должность провел одностороннюю национализацию англо-иранской нефтяной компании, чего Великобритания, конечно, не могла принять. В Персидский залив был отправлен военный флот, Банк Англии заморозил размещенные в стране иранские активы, а главное – был запрещен импорт иранской нефти. Для Ирана, у которого не было собственных каналов экспорта, отказ Британии ее покупать означал полную потерю рынка, прежде всего Европы. Это была самая мощная мера, на которую была способна Британия в отношении Ирана. Дневной объем добычи нефти в Иране резко сократился. С 650 тысяч баррелей в 1950 году до 20 тысяч баррелей в 1953 году. Но Масаддык был непоколебим. Но Масаддык был непоколебим. Если мы не сможем продать нефть из-за санкций англичан, мы оставим ее в земле для потомков. После того, как в октябре 1951 года снова пришло к власти консервативное правительство Уинстона Черчилля, позиция Британии в отношении Ирана еще ужесточилась. Прошли несколько раундов двусторонних переговоров, но позиция Масаддыка была неизменной. В конце концов, Британия и США оставили попытки добиться отмены национализации своих активов дипломатическим путем. Британская разведка докладывала, что Масаддык сближается с Советским Союзом и может стать прокоммунистическим, если не вмешаться в ситуацию. Был 1952 год когда на полях сражений Корейской войны разворачивалось противостояние между США и СССР. Для Великобритании и Соединенных Штатов переход Ирана в коммунистический лагерь выглядел гораздо опаснее, чем переход Корейского полуострова в советскую сферу влияния. Вслед за Ираном в зоне риска оказалась бы и Саудовская Аравия. Черчилль уже подумывал о прямом военном вмешательстве была разработана и подготовлена к проведению операция под кодовым названием «План Y. Однако госсекретарь США Дин Ачисон отговорил англичан от силового решения. Вашингтон не желал ни распылять силы из-за продолжающегося участия в Корейской войне, ни злить другие государства Ближнего Востока и Советский Союз. Был и другой способ. Америка известна своими спецслужбами. Сразу после заключения перемирия в Корейской войне в 1953 году, американская ЦРУ и британская Ми-6 приступили к подготовке смены власти в Иране. План получил название операция Аякс. Агенты спецслужб подкупом провоцировали население Ирана, оказавшееся в бедственном положении из-за санкций на экспорт нефти, на массовые протесты. Аналогичным путем убедили верхушку армии совершить переворот. В итоге военные элиты и шах Мохаммед Пахлеви приняли помощь от американцев, сместили Масаддыка и захватили власть, заняв полностью пробританские и проамериканские позиции. Сложно представить себе такую картину сейчас, когда США и Иран являются непримиримыми врагами. Успешная операция по смещению Масаддыка стала для США огромным моральным и политическим грузом. Во-первых, операция «Аякс» вызвала вал критики за свержение премьер-министра, избранного парламентом по демократическим процедурам западного образца. Во-вторых, пришедший к власти шах Пахлеви взял курс на вестернизацию Ирана, игнорируя местную мусульманскую специфику. В ответ на его политику в стране вспыхнула исламская революция 1979 год, породившая нынешний теократический исламский режим, противостоящий США. Как бы то ни было, Вплоть до операции «Аякс» Вашингтон и Лондон действовали сообща. Но после 1953 года между странами появились противоречия. Дошло до того, что в 1956 году США опозорили Британию на весь мир.